А что ты говорила про Radiohead? Я до часотки в языке хочу поведать ей о мистическом опыте удушья и потери своего второго я, но вместо этого поддерживаю светскую беседу. Ха, Radiohead это экспириенс, цунами на вьетнамские деревни. Слушай, Radiohead играли закрытый акустический концерт. «Для истеблишмента рекорд-индустрии, ну и представителей радиостанций всего мира. Знаешь, мой начитанный папарацци, большие артисты иногда дают такие представления, обычно прогнувшись под уговорами своего рекорд-лейбла. Белка, и Илона и я просочились по приглосам, спасибо Гвидон. а парням пришлось вспотеть». Они говорят, что пролезли через служебный вход. Залечили всех секьюрити, и те поверили, что они гитарные техники, которых после саундчека отпустили полончевать Не знаю, как уж там было на самом деле. Допускаю, что наши герои тупо перекупили три билета у алчных радиоклерков из Венгрии. Такие случаи шоу-бизнесу известны. Пока мы дожидались парней в баре, я с гордым видом сунула белки листок с записями, над которыми корпела целых два часа накануне отчу. Ух, я стилизовала запись под обрывок старинного пергамента, якобы чудом уцелевшего бла-бла-бла. Легенда, как и жизнь, складывается из деталей. «Вникай! Там было следующее». и кормить ее только лишь вечером, после того, как дневная норма добычи будет исполнена. Второе. Надлежит создавать у подопечной полную иллюзию свободы передвижения, однако не допускать ее проникновения за пределы территории заповедника. В случаях, когда подопечная настойчиво стремится за пределы территории, использовать дрессированных куниц, предварительно надев на них ошейники с поводками длиной не более 10 метров. Куницы должны создать у подопечной ощущение опасности за пределами территории заповедника и отвратить от намерения покинуть территорию. ВНИМАНИЕ! При любых обстоятельствах расстояние между куницей на поводке и подопечной не должно сокращаться меньше, чем на пять метров. Любой стражей, вольно либо невольно повинный в травматизме подопечной, будет немедля казнен поражением стрелой в правый глаз. Третье. Надлежит постоянно держать подопечную в поле зрения не менее, чем троих стражей. Чтобы оперативно реагировать на любые выходки с ее стороны, повелеваю во время свободное отнесение караульной службы стражам упражняться с усердием в быстром лазанье по ели вверх и вниз, в перескакивании с ели на ель, в скором передвижении по территории в полной маскировочной экипировке, включая кольчугу из еловой иглы, Травины, штаны сапоги из коры лиственницы. Четвертое. Запрещается издавать любые звуки во время несения службы, дабы тем самым не обнаруживать явно свое присутствие и не мешать подопечной заниматься должным самовыражением. Пятое. Предписывается оказывать помощи содействие приказному дьяку, В чьи обязанности входит строгий учет, содержимого драгоценных орехов, а также запись песен, исполняемых подопечной, с целью понимания ее умонастроений. Шестое. Расписание для уборщиков помета и переплавщиков Скорлу На этом месте запись обрывается. Только в противоположном углу листка, тоже оборванном, нечто похожее на подпись «Управляю вомкно Гвит». «Что это?» — вылупилась на меня Белка. «Начало твоей легенды, моя звездная девочка», — радостно сообщила я. «Представь, что это...» обрывок средневекового документа, чудом дошедший до наших времен. Что-то вроде инструкций для слуг, которые «белку» стерегут, то есть для стражей подопечные. Каких стражей? Кто это? Зачем все это? Белка явно не одупляла гениальность моего замысла. Для красоты и чувственности, как и все в этом безобразном мире. Строго пресекла я попытку дезертирства. «Представь, какая чудесная получается история! Белка в сказке Пушкина, настоящий единственный источник благосостояния острова Буяна. Да-да, у них ничего больше нет, ни сельского хозяйства, ни нормального товарообмена, не говоря уж про нефть и газ, нет ничего, только одна белка». Поэтому весь государственный аппарат острова должен работать на ее безопасность и здравоохранение. Пушкин, как нормальный гений, это интуитивно подозревал, поэтому ключевые строки в стихотворении «Слуги белку стерегут» «Твоя история — история слуг» «Слушай, рыжеволосая бестие.